пропажа. верешко никому не стал сказывать про взаигры кувык, подавно про живые песни цевницы. Утаил даже от тёмушки. Чем меньше люди знают, тем обычные лучше. Люди будут вслух радоваться, благожелать, загадывая про себя, чтоб собаки пёсьего деда вырвались со двора, сожрали гудцов, да и тебя заодно. А немного погодя, всё так и сбудется. Вырвутся, И сожрут. Это доброе дело, подитка, придумай, выненчи, воплоти. Зато изурочить, озевать, сглазить. Намах. Даже знатком быть не надо. Хватит ревности, зависти, если воля им дать. от чего так Верешко не понимал, однако берегся. Мама с сестренкой брюхатой не убереглась. Теперь она была там, куда нет хода к ривде. Вережко видел ее, пока играла цивница. Мама и сестренка улыбались ему. А еще, предвкушая вечера новую песню, верешко не избег корыстной мыслишки. Сумеет хоть в половину так сыграть на торгу, по колено в серебре стоять будет. Вот тебе и безгласный Кощей. Конечно, никакой он на самом деле не мгла. Ему ух ты пробили за полдня до продажи. Тележка была легка. Колеса бодро стучали по мостовой, сырой ветер тщетно бился в грудь зипуна. Все удается, когда не просто день избываешь, когда есть чего ждать. Кощей встретил у ворот. Вережко более не отвергал его помощи, только ноги отцу по сыновьему долгу мыл всегда сам. Развесив тряпки сушиться у жбана, он подхватил снедный хабарик, поспешил через двор, диво дивное. Даже всегдашняя усталость не висла мешком на плечах, не гнула к земле. Мгла сидел в своем уголке, очень тихий, пришибленный, а на верстаке не было цивницы. Как-то очень уж бесповоротно и окончательно не было. «Где — Где? — севшим голосом спросил Верешко. Ответ раба подтвердил то, что Нутро уже знала. — Хозяин... «Милостивый, унес!» Усталость долгого дня накрыла верешка точно пласт мокрой глины в обвале. «Унес!» Наверняка продал и пропил, обратил хмельным смрадом. «А что, все в доме его, и сын, и раб, и труд всех домочадцев!» Сын валяльщика ногой придвинул скамейку, тяжело сел... Он давно оставил надежду что-то спасти, но травяная дудочка вдруг показалась ценней ковров. «Вернуть надо», — сморозил он глупость. «За украденным бегут воровской ряд, а за проданным спьяну. Поди, знай. И даже если найдёшь, кабы семь шкур не содрали». «Так ты новую сделай!» — осенил его. И мир обрёл краски. «Сам говорил, недолго умеючи. Куги завтра нарежешь». «Я с тобой ее ладить буду, у меня ухо верное!» мглав скинул глаза, вновь уставился в пол. Даже и первые кугиклы были ошибкой. «Некше хранить отдадим! Он сам дударь!» — вслух мечтал Верешко. «На торгу с ним станешь А нутро снова откуда-то знало, не бывать тому никогда. «Эка важность — цивница!» Вережко, всегда спавший глухо и крепко, этой ночью вертелся сбоку на бок. Когда на улице загремели жбанами водоносы, вскочил дурной разбитый и побежал долой со двора мимо ремесленной в предрассветную черноту. А еще, говорят, утро вечера мудреней. Вчера все казалось понятно и поправимо. Ныне улица впереди была пустой и грязной, А чахлый кус над воргой кивал, как покорная голова раба, вовсе не намеренного исполнять хозяйский наказ. Когда чёрное стало серым, верешку неожиданно повезло. Водоносы, оказывается, видели накануне малюту с безделкой в руках. «Продавал вроде?» «Кому, дяденька?» «Водоносы. Знают всё и про всех» чего не слыхали у одного кипуна, о том наверняка судачат возле соседнего. Доставив трудникам полуденную выть верешко стал отпрашиваться у азарки. чуть не впервые с тех пор как она верила ему тележку. Нечто врюхался озаботилась игарма притуллившаяся погреться. Чей дочери подарочки носит. Тёмушка, пластставвший рыбу спрятала глаза, отвернулась. А Верешко, выставив на задворке мысль о гневе малюты, спешил по свежему следу. Самый первый покупщик вчера у кого-то гостил, после сам принимал гостя. Стал канаться в зернь, проканался. Ушла из рук цивница, а пустяке жалеть? Второй владелец вагуды украдкой подул в стволике, но не осилил подвоха, добившись лишь противного свиста. Этот человек был в Шагардае заезжий. Привез абатуренных, засоленных шкур. В обрат желал тонкого сукна, непременно синего и зеленого. Навестил одного ремесленника, другого. Положил изящное крылышко сверхсыткой под рукобитие. А что, вещица красивая, тонкого дела. А с подвохом сам разбирайся. Андархские цвета нынче отрывались руками. Всяк хотел обновку к приезду молодого правителя. Торговец с сукном перерыл свой лабаз, досчитался мотка, сломал посох о спину приказчика, бросился по соседям. Ну и отблагодарил подарочкам за подмогу. Долго ли, коротко, в сумерках верешко, измотавшийся хуже, чем на развозке, безнадежно стоял у ворот купца Радибора. — А к горе, но ясным пламенем, не пойду. Во дворе было тихо, Не разлаился даже лютый. Заворчал было на шаги, узнал, зевнул. Смолк. Никто не увидит, не спросит. Кольцо блёсто. Мерцало вытертой бронзой, покоясь в зубах звериной обережной головы. Рука медлила подниматься к нему. «Незачем!» — вновь решил верешко Взял кольцо. Стукнул в калитку. «Ему не откроют!» Ведь суточные привратники стоят только по храмам, да говорят, во дворце. Но даром ли дел, зверь не спящий? Калитка распахнулась. Сразу и вся, не только окошечко. — На четыре ветра тебе, Дароня, — сказал Верешко молодцу, державшему Лютого за ошейник. — И тебе, сын соседский. Дароня смотрел с недоумением, будто ждавший кого-то вовсе другого. Мне бы до его степенства Радибору Радославичу словцо молвить. Ты входи, что в воротах стоять, очнулся от недоумения страж. Впуская вережка, он мимо, нет ли еще кого в уличной темноте. Дворовый мальчишка, сбегав за разрешением, повел в дом. Сын валяльчика озирался. Были времена, когда Малюта хаживал наравне с Радибором, знался с ним домами. Все изменилось. Радибор прикупил еще два двора по соседству, малюта же. Вот распахнутые двери трапезной. Там накрывали столы. Голодному верешку снедный запах был, как подножка. Он не сдержался, повернул голову и увидел воочию, насколько беда гнет и ломит всякого человека, даже такого основательного, как Радибор. В бешеный рассол кипунов опускали горшки со щами и кашей даже изловчали делать хлеб но какая правильная готовка без дровяной печи одно плохо дрова возимые с матерого берега знай дорожали шигордайцы давно вводились топить в складчину людям достаточным начевщики возили еду из кружал так вот голодный нос не обманешь приправы были азаркины Вережко проглотил слюну, пошел за мальчиком дальше. Все равно ему с того стола не достанется даже рыбника-прогонялки, которого, к слову сказать, там и не было. Что ж за гостя ждал Радибор? Такого, что и пирога не подашь, после коя вовши гордая, откланивались. Да потемну! Ответ напрашивался. Но хозяйские дела Вережка не касались, да размышлять стало некогда. Мальчик-провожатый опасливо постучал в заветную дверь. Эта дверь, небольшая и тесная, сплошь в замысловатой обережной резьбе, все на обиход и достаток, от заведущего глаза, кажется, отделяла самую старинную и покойную часть палат, почти такую же сокровенную, как хозяйская ложница. Здесь не было окон, могущих впустить дворовую суету. Стены, одеты лоснящимся деревом, бы Кабыни ойдреговых времен, вместо лавок такие же древние кованные сундуки, засланные коврами. Что в тех сундуках? Казна золотая? Так или нет, но редкие посетители, допущенные сюда, неволей задумывались о радиборовом несчетном богатстве. Сам купец в домашнем кафтане сидел за столом, хмурился, делал пометки в большой шнуровой книге. На Вережка и глаза не поднял, ему лишь шавань разглядывать. Мимо стола туда-сюда похаживал старший сын, молодой Родослав. Держал в руках грамоты, связки долговых бирок. Вережку помстилось, будто сын и отец были весьма недовольны друг другом. Мысль мелькнула и сгинула. И их дела не его. Сгибаясь в малом поклоне, Вережко успел стрельнуть глазами. «Нет лицевницы. Не стоит ли посреди стола, все подчиняя, все наполняя ожиданием песен? Сывницы не было. Значит, для них вправду безделка. Глядишь, невелик выкуп значит «Вовсе вы загордовали шабры», — сказал купеческий сын. «Не зовете нас носа не кажется А у самих день-деньской песни до да гудьба?» «Отречься, не наша гудьба. Кувыки ремесленную выкупают». Вережко потупился. «Честной батюшка мой скромности привержен, и меня также водит. Не обессудьте соседи желанные, если до вашего здоровья редко заглядываем. Без того приволье ваше всему городу знаемо». «Да уж приволье. В сером заплатнике против шитых кафтанов стоять. Срамота. Зачем же порог явился топтать?» Вережко ответил с готовностью. «А малости разузнать?» а безделке толком сказывай родослав свел широкие брови став полным подобием отца, каков тот был в юности не досуг нам пустые речи вести заботы важные ждут радибор глухо кашлянул до людских тонкостей верешко был не горазд, но миг наия посетила его В доме ждали кого-то впрямь сильного грозного а его верешко... Ни ко времени впустили только за тем, что чаяли от него изрядные и Какой? Гадать было недосуг. — Отик вещицу малую из дому взял, — глядя в пол, сказал Верешко. — За многими думами нечаянно из рук упустил. Вот люди сказывают, твоему дому прибилось. — Что за вещица? В моих скрынях диковин не перечесть. Серебрали, каменьев, рыбьего зуба, У верешка свело узлами живот цивница травяная самоделка а, -а, -а, -а тут же вспомнил радиборович и впрямем пустяковина я младшему братишки дал пусть потешится!» веререшко живо представил как сорванец наигравшись закидывает цивницу под лавку вовсе топчет не зная что за диво в руках досталось держать так о чем печаль твоя в разуми с видимым благодушием спрашивал купеческий сын. — Дудка, не крадена, сам говоришь. Дядя Малюта из рук спустил. — Мне бы назад выкупить, — хрипло отмолвил Верешко. — Службу назови. — Отслужу. Сам он отдал бы цевницу за так. По-доброте. По-соседски. Но то он, дурак, Верешко, в этом доме всему узнали верную цену. — Есть для тебя службишка, — сказал Радослав. Дельце вздор, а и дудку вернешь и сам при выгоде будешь. Он был старше верешка, но нена намного. Могли бы дружить, могли побрататься на путях иной жизни. Нынешние пути для верешка тонули в снегах для соседского сына стелились торной лыжницей. Давно известно мы, что не в мощ дядя маютит дом с ремесленной содержать. Склонил бы ты его, что ли, по достатку двор присмотреть? Всем, чтобы проще. И ты в обиде не будешь.